Историю спокойным попашею вы мне рассказывали ещё в 1921 году. Пардон, забыл. Ей богу, забыл, произнёс адмирал. Так вот, могу и ближе к делу. Вчера я прямо с вокзала собрал кого следует и провёл пленарное заседание. Я произнёс такую речь, что ребята заплакали. Проклятая гидры контрреволюции! сказал я им у вас хватило совести жлобы кинуться на наркома и свистнуть у него какую-то вонючую и никому не нужную коллекцию монет чтобы сократить его нужную жизнь из-за каких-то поршивок динаров с дырками вы отрываете члена правительства от важнейших государственных дел дюникинцы Я бросил все свои дела в Одессе. Я примчался, чтобы сказать вам своё фа. На молдаванке 3 дня плевались, узнав о вашем гнусном злодеянии, которому нет слов, махновцы. Я говорил полчаса, не меньше. И три раза мне подавали воду, так я волновался. И тогда встал король московских домошников. Вы его знаете, Николай Филиппович. Сенька Барс, знаю произнёс Осипов. Именно, обливаясь горячими слезами, он поклялся, что это не его работа. Что вам много говорить? Там были сливки Москвы, и все поклялись бросить работу, пока не найдут этих проклятых монет, из-за которых мы все опозорены. И кому, как не вам, знать, что они действительно сдержали слово? Это верно, подтвердил Осипов. За эти сутки впервые за последние годы не было совершено ни одной кражи. Что значит кражи? обиженно спросил адмирал. Что значит кражи? Когда сутки вообще никто не работает. Ведь пришлось мобилизовать всех фармазонов и уличных грабителей и кукольников, всех стоящих людей. Был ли раздет хоть один непман? Вырвана ли хоть одна сумка у какой-нибудь шмары? Вытащен ли хотя бы один бумажник? Да что говорить, когда город объявлен на осадном положении? Нам не дешево обошлись эти динары с дырками. Может быть, вы думаете, хоть один человек спал хотя бы десять минут? Если вы это думаете, я перестану вас уважать. — Нет, я этого не думаю, — поспешил заявить Осипов. Потому что умный человек, скажу больше. Всю ночь я сам провёл на главной малине в Зоологическом переулке, улыбнулся Осипов. Николай Филиппович, этого я от вас не ожидал, нахмурился адмирал. Адмирал Нельсон за всю свою жизнь не завалил ни одной малины. И такие вопросы это не по конвенции. В общем, я ничего не скажу. Ладно, замнём, усмехнулся Осипов. Продолжаем заседание. Продолжаем. До утра я просидел на малине. Каждые полчаса прибегали люди со всех концов города, и каждый говорил: "Нет". В 7 часов утра ни один профессор на свете не дал бы за мою жизнь медного гроша. Так меня трясло от волнения. 8 Я уже был одной ногой на том свете, и сильно пахаевало могилой, в сердце почти не работало. Пропал пульс, и Манька Блоха, хозяйка малины, рыдала, глядя на меня, и вопила: "Адмирал, миленький, неужели ты помрёшь из-за каких-то динаров с дырками? Ой, что мы скажем Одессе? Как объясним, что тебя не уберегли? Мне сожгут малину, адмирал!" Кто, вы думаете, меня спас? Сенька Барс. Он прибежал в девять тридцать и, увидев, что я уже почти не дышу, сразу понял, что надо делать. Дело в том, что Барс — человек с недюжинным образованием. Он почти закончил фельдшерскую школу в Жмеринке. И, видит бог, если бы не стал вором, то давно бы был профессором медицины. В общем... Он сразу дорринулся в ближайшую больницу и там, среди бела дня, стащил из-под какого-то больного подушку с кислородом, которую принёс мне. Дай ему Бог здоровья. Это была единственная кража, совершённая за этот ужасный день. Хорошо я отдохнул в Москве, а Николай Филиппович ближе к делу, адмирал, неумолимо произнёс Осипов. Мы как раз к нему подходим и сейчас Я брошу якорь, сказал адмирал. Когда я немного отдышался, вбежал колька кролик из Мариуны рощи, с таким видом, как будто он только что сорвался со скал турецкого султана или украл в трамвае линии Б британскую корону, и заорал во всё горло: "Что ты орёшь, идиот?" спросил я. А он всё продолжал кричать: пока Сенька Барс не вытряхнул из него суть и дело. Оказывается, урки нашли все-таки этого проклятого ворюгу, и он оказался, во-первых, не москвич, во-вторых, что еще более важно, не одессит, и, в-третьих, даже не настоящий урка, а какой-то приезжий штымп из Тулы. После этого я вас спрашиваю, можно жить на этом странном свете? Где же монеты? спокойно спросил Осипов, пристально глядя прямо в глаза адмиралу. Как раз этот вопрос, не будучи оригиналом, я задал колке кролику. Езвительно ответил адмирал: "Монеты в туле, куда этот штемп успел их отвести?" Теперь за ними поехала туда такая делегация, что если в этом городе останется хотя бы знаменитый оружейный завод, так горсовет может устроить торжественное заседание. Скоро их привезут сюда. Тут даже Осипов не выдержал, и вздохнул с облегчением. У меня от радости кружилась голова. Нажницкий так смеялся, что слёзы текли у него по лицу. И тут кто-то бросил камешек в окно, у которого мы сидели. Адмирал Нельсон моментально вскочил и воскликнув: "Послы прибыли! Музыка играет туш!" выбежал из пивной. Через несколько минут он возвратился в пивную с очень торжественным видом, неся в руках довольно большой кожаный мешок с медными застёжками. "Вот они", произнёс адмирал, и его единственный глаз засверкал от сатанинской гордости. Могу дать голову на отсечение, что если бы даже все полиции мира, совместно с участниками Венского Всемирного конгресса криминалистов, на котором Берлинский полицейский президент так заслуженно тепло отозвался о моих руках, приехали бы сюда, чтобы разыскать эти монеты. Им бы пришлось организованно утопиться в Москве реке от неслыханного позора. Молодой человек, обратился он ко мне Вы только вступаете в жизнь и глубоко мне симпатичны Смотрите любуйтесь запоминайте